«Ваше Величество», — сказал он, — «у меня жар, я весь дрожу. Если я пробуду здесь несколько лишних минут, я могу потерять сознание. Разрешите мне удалить то, чтобы увлечься в постель?» «Действительно, у вас сильный озноб. Это очень грустное зрелище. Идите, господин Хукай, идите к себе. Я пошлю узнать о вашем здоровье. Ваше Величество слишком добры. Через час я буду чувствовать себя лучше. Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил вас, судныш, — сказал король». «Как будет угодно, Вашему Величеству, я охотно обопрус о руку». «Господин Д'Артаньян!» — крикнул король, позвонив в колокольчик. «О, Ваше Величество!» — перебил Фуке, рассмеявшись и при том с таким видом, что королю стало не по себе. «Вы хотите, чтобы меня проводил капитан Мурскитеров?» «Это двусмысленная честь, государь. Прошу, воздайте мне простого лакеря». «Почему, господин Фуке?» Ведь господин Д'Артаньян провожает, случается, и меня. Да, но когда он сопровождает вас, ваше величество, он делает это по вашему приказанию, тогда как сопровождая меня... Ну, если я возвращусь домой вместе с командиром мушкетеров его величества, повсюду начнут говорить, что вы велели арестовать меня. Арестовать? Повторил король еще более бледный, чем сам Фуке. Арестовать? о него только не болтают продолжал фуке все так же смеясь и я ручаюсь что найдется достаточно злобных людей которые станут потешаться над этим эта шутка смутила монарха и он отступил перед внешней стороной того дела которое было задумано им когда дартаньян вошел он получил приказание найти мушкетера который проводил бы суперинтенданта до дому «Это бесполезно», — сказал Фуке, — «одна шпага стоит другой, и я предпочитаю, чтобы меня проводил Гурвиль, который ожидает внизу. Но это не помешает мне насладиться обществом господина Д'Артаньяна. Я буду очень доволен, если он повидает Беливиль и его укрепление, ведь он так сведущ в фортификации». Д'Артаньян поклонился, ничего не понимая во всей этой сцене. Фуке еще раз откланялся и вышел, стараясь идти спокойно и неторопливо, как человек, который прогуливается. Но, выйдя из замка, он сказал про себя. Я спасён О да, ты увидишь, Белиль, бесчестный король. Но тогда, когда меня там больше не будет. И он исчез. Д'Артаньан остался наедине с королем. Капитан, — приказал Людовик XIV-й, вы последуете за господином фуке на расстоянии 100 шагов Да, ваше величество сейчас он по дороге к тебе вы пойдете к нему арестуете его моим именем и поместите в карету в карету хорошо. Вы сделаете это таким образом, чтобы он не мог по пути не говорить с кем бы то ни было, ни бросать записок тем, кого вы встретите по дороге. Это трудно, Ваше Величество. Простите, но не могу же я задушить господина Фуке, если он пожелает подышать воздухом, помешать ему в этом, опуская стекла и занавески. Он сможет кричать и бросать записки, какие только захочет. Этот случай предусмотрен заранее, господин Д'Артаньян. Карета с решетками предотвратит неудобства, о которых вы говорите. «Карета с решетками?» — вскричал Д'Артаньян. «Но нельзя же в полчаса изготовить решетки, чтобы снабдить ими карету, а, Ваше Величество, приказываете тотчас жить идти господину Фуке. Но такая карета уже изготовлена. Это меняет дело. Если карета есть, что ж, превосходно». Нужно только распорядиться, чтобы она была подана. Карета уже заложена. И кучер с форейторами ждет во внутреннем дворе замка. Д'Артаньян поклонился. Мне остается лишь спросить у короля, куда надлежит отвезти господина Фуке. Сначала в Анжерский замок. А в дальнейшем посмотрим... Хорошо, Ваше Величество. Господин Д'Артаньян, еще одно слово. От вас, конечно, не ускользнуло...